ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ СОВЕТСКОГО Азербайджана. АРМЯНО-СОВЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ Линию Мусавата на территориальную экспансию при активной поддержке Кемаля продолжил и советизированный 28 апреля 1920 года Азербайджан, начавший свою внешнеполитическую деятельность с претензией на армянские земли Карабах, 30 апреля азербайджанское правительство послало в Ереван ноту-ультиматум с требованием в трехдневный срок очистить территории Карабаха и Зангезура. В ответ на ноту азербайджанского правительства правительство Армении 1 мая 1920 года сообщало в Баку и Москву. Армянских войск нигде на территории Азербайджана не имеется. Наоборот, войска Бегского и Мусаватского правительства находятся в воспаривавшемся армянском Карабахе, где еще недавно происходили избиения армянского населения и сжигали села и города. Оно предлагало азербайджанскому правительству вывести войска из пределов Карабаха, просила правительство Советской России послать в Карабах нейтральную комиссию для выяснения истинного положения дел. Территориальные вопросы обсуждались в Москве в мае-июле 1920 года между делегацией Республики Армения, руководимой Ливоном Шантом и руководством Наркомата иностранных дел России Чечериным и Караханом. В Москве находились также делегации ВНСТ и советского Азербайджана, которые всячески препятствовали нормальному ходу русско-армянских переговоров. Представители Азербайджана умело использовали факт подавления майского восстания, ареста его участников и расстрела большевистских руководителей. Азербайджанское правительство заявило претензии на Карабах, Зангезур и Шарур-Даралагясский уезд вместе с Нахичеваном, Ордубадом и Джульфой. Большая часть этих местностей находится фактически в руках Армянской Республики, сообщал Чечерин Ленину. Нарком иностранных дел России Чечерин считал, что для захвата этих местностей посылка татарских частей против армян абсолютно неприемлема. Он предлагал временно подчинить эти области российской власти, впредь до такого момента, когда наступит более благоприятная политическая конъюнктура. Русско-армянские переговоры в Москве провалились. 10 августа, однако, в Тифлисе Уполномоченными правительствами было подписано соглашение, по которому русские войска должны были занять спорные территории Карабах, Зангезур, Нахичеван. Окончательное решение вопроса откладывалось до подписания договора. Эксплуатация железной дороги Шахтахты-Джульфа возлагалась на управление железных дорог Армении. В пан антиармянском лагере это соглашение вызвало новую волну провокаций против империалистической Армении. 13 августа 1920 года в ответ на требования Чечерина дать еле дышащей Армении часть армянских вилаетов Битлиса, Вана, Муша, Руководитель турецкой делегации в Москве Бекир Самибей воскликнул. В Турции никогда не было армянских вилаетов. На встрече с Лениным 14 августа руководитель турецкой делегации выдвинул вопрос передачи Турции железной дороги на хичеван Шахтахты, единственной дороги, связывающей Россию с Турцией указав, что тяжелое положение националистов, то есть кемалистов, не дает права ждать даже две недели. Под видом защиты Советской России и революционной Турции пантюркистские захватнические цели поддержали руководители ЦК Компартии Азербайджана во главе с Наримановым, часть членов Кавказского бюро ЦК РКПБ, и военно-революционного совета Кавказской Красной Армии. Еще 13 августа в письме к Ленину азербайджанские аргументы привел представитель Совнаркома Азербайджана в Москве член ЦК Компартии Шахтахтинский. Раскрывая экономические и политические выгоды Армении и ущерб России и Азербайджана от соглашения, Шахтахтинский устрашал центр с передачей железной дороги с транспортным составом Армении. К Дашнакам переходит вся Северная Персия, связывающая их с английскими силами в Персии. Прерывается связь России и Азербайджана с турецким революционным движением Нахачевана, который связывает их с богатыми районами Персии и Турции. Планы Баку могут довести до нежелательных последствий, подчеркивал Борис Легран, представитель России в Армении. В ходе советско-турецких переговоров, состоявшихся в Москве в июле-августе 1920 года, 24 августа, главами делегации был парафирован проект договора о дружбе между двумя государствами. Особо оговаривалось непризнание РСФСР международных актов, отвергаемых ВНСТ, имея в виду Севский договор. Стороны согласились в самый короткий срок принять все меры для открытия путей сообщения между Россией и Турцией с целью перевозки военных, а также военного снаряжения. А этот путь пролегал через шахтахты. Цари Камыш. Чичерин и Карахан с другой стороны ставили в вопрос передачи Армении Вана Бетлиса Муша. Переговоры были прерваны. О позиции руководителей внешней политики России первый посол Турции в Москве генерал Али Фуад Джебисой, писал. Чечерин упорно настаивал, чтобы часть земель Ванского и Бетлийского вилаетов, где имелось относительно интенсивное армянское население, была передана армянам. По его идее, местное мусульманское население должно было быть эвакуировано. Таким образом, была бы создана независимая Армения с минимальным армянским населением. В противном случае РСФСР прекратит помощь Турции. Недовольная русскими условиями, 4 сентября ВНСТ решила, обстоятельства установления связи с Азербайджаном и вынуждения Армении оказаться перед фактом не надо связывать с московским соглашением. Надо воспользоваться первым же поводом. Парафирование договора о дружбе дорого обошлось Советской России. Была достигнута договоренность о финансовой помощи Турции в размере 5 миллионов золотых рублей. Один миллион увез с собой Юсуф Кемаль. В сентябре 1920 года представителям кемалистского правительства и командования было передано 206 килограммов золота в слитках. Была отправлена также первая партия винтовок, патронов, снарядов, обмундирования. Помощь РСФСР Турции сыграла немалую роль в создании условий для продолжения и развития антиимпериалистической борьбы кемалистов, то есть борьбы с греками на западе и армянами на востоке. Оплотом захватнических устремлений Турции и Азербайджана стал съезд народа Востока и избранный на съезде Совет пропаганды и действия. В докладах Зиновьева, Радека, Павловича в выступлениях ряда делегатов была дана предвзятая ошибочная оценка армянского национально-освободительного движения. Стремление армянского народа к воссоединению исконных армянских земель характеризовалась как политика, преследующая явные империалистические цели Дашнакского империалистического правительства, толкающего к войне против освобожденных от иго-буржуазии народов Азербайджана и России. «Мы считаем, что Азербайджан принадлежит азербайджанцам», провозгласил в письменном заявлении псевдореволюционер поборник пантюркизма Энвер Паша, прибывший в Баку по приглашению руководителей коммунистического интернационала. Пантюркистское заявление Энвера в Баку означало призыв к тюркизации Азербайджанской Советской Социалистической Республики, геноциду неазербайджанцев. В Баку и Анкаре готовили план совместного нашествия на Армению. Объединение советского Азербайджана с революционной Турцией. Энвер Паша обещал ангурскому правительству послать на фронт две дивизии, состоящие из азербайджанских турок и других магометан. 17 сентября 1920 года Президиум Совета пропаганды и действия народа Востока утвердил заключение о политическом положении на Востоке, носящее явно антиармянский провокационный характер. 19 сентября оно было доставлено в Москву, в ЦК РКПБ, Народный комиссариат иностранных дел и с полком коммунистического интернационала. В заключении был призыв к немедленному свержению правительства Армении Установлению советской власти, спасению Турции кемалистов и мировой революции. Бакинские политики пугали центр мнимым армянским воинствующим империализмом. Сущность заключения сводилась к следующему. Договор с Арменией от 10 августа 1920 года является явным доказательством бессилия Советской России дает возможность правительству Армении удержать свое положение и от оборонительных планов перейти к наступательным. Агенты Дашнакского правительства, работающие под маской коммунистов в Азербайджане, Карабахе, Зангизури и Казахи, захватывают советскую власть на местах в свои руки и стремятся разоружить местное мусульманское население. Англичане с армянскими и персидскими силами подготавливают удар по советскому Азербайджану, хотят отнять Баку у России. Если большевики не примут контрмеры, Англия укажет Турции на ее исторические права на Азербайджан, Кавказ, Туркестан, населенные тюркским населением, и попытается поднять весь мусульманский мир против русских перевести панисламистский поток с запада на восток и направить его против советской власти в России, на Кавказе и в Туркестане. И этот новый фронт отрежет Россию от источников нефти и хлопка. Согласно заключению, экстренными мерами большевики должны были поддерживать угасающее национальное движение Турции – предупредить соединение англошахских войск с силами Армении и Грузии. Этого можно было достичь только путем наступления в союзе с националистическими турецкими войсками на Армению под флагом свержения игодашнаков, угнетающих свой народ соединением с революционной Турцией. Провокационные призывы из Баку не были поддержаны здравомыслящими российскими политиками на Кавказе. Установление советской власти в Армении с помощью турецких войск чрезвычайный и полномочный представитель советской России в Армении Легран характеризовал как дискредитацию идей советской власти считая, что советизация Армении с помощью турецкой армии – это абсурд. Ознакомившись с бакинскими документами, видные деятели Коммунистической партии Тер Гапрелян и Тер Ваганян в письме, адресованном Ленину и Политбюро ЦК РКПБ, категорически заявляли «помочь Турции против Армении» Дашнакской или советской все равно, есть фактически провокация на поголовный погром и резню армянского народа. Азербайджанский ЦК Компартии, Совет в действии, ответственные товарищи на Кавказе стали слепым орудием в руках агентов Кемаля.